память святых мучеников Елпидия, Маркела и Евстохия. Блаженный Елпидий в царствовании Юлиана Отступника был членом Государственного Совета. Как христианина его привели на суд Юлиана, который повелел надеть на него власяную одежду, унизанную гвоздями и смазанную горячую смолою. После этого его начали бить так, что гвозди вонзались с тела блаженного. Мученик мужественно переносил страдания и не соглашался на убеждение отречься от Христа. Тогда его бросили в ров и начали обливать сверху кипящей водой, отчего тело его покрылось трупьями. Для увеличения мучений беззаконный правитель приказал смешать смолу, вар и другие подобные вещества, разжечь их и поливать ими загнившие раны мученика, а в рот лить ему горячую смолу. Наконец, святого Иупидия вместе с Евстохием и Маркелом привязали к диким коням, чтобы они их растерзали. Однако кони не причинили им никакого вреда. Тогда святых избили палками и бросили в огонь, где они придали дух свой в руки Бога Живого. Честные тела их были погреблены на Кармельской горе, и некоторое время находились там. Но однажды Христос вместе с ангельскими силами при блеске молнии и раскатах грома явился туда и приветствовал святых мучеников. При этом Господь оживил тело святого Илпидия и послал его на новые подвиги. Слух об этих подвигах дошел и до Юлиана, Как только и узнал Юлиан, что Елпидий невредим, приказал растянуть тело святого мученика, привязав его к четырем столбам, немилосердно бить, острыми пилами наносить раны и растирать их уксусом и солью. Затем велел разложить тело его на горящие уголье и сверху посыпать горячим пеплом. Когда святой мужественно перенес, и эти мучения его повесили на дерево и стали прикладывать к телу его раскаленный щит, посыпая его пеплом. Во время этих мучений произошло дивное чудо по молитвам святого, стоявшие неподалеку идолы рассыпались в прах. Видя это, язычники в числе шести тысяч человек обратились к вере Христовой. После всего этого святого Еупидия бросили в разожженную печь, где святой предал душу свою Господу, которого возлюбил из млада. Богу дивному во святых своих честь и слава ныне и приисна и во веки веков. Аминь.